Я просто переключил тумблер невероятностной тяги, робко произнес Артур, лежащий у бассейна с золотыми рыбками. Вон там, и указал рукой на вазу с цветами. Но где мы? спросил Форд. Он сидел у подножия спиральной лестницы с бокалом приятно охлаждённого пангалактического грызлодёра в руке. Полагаю, там, где и раньше, ответила Триллиан как раз в тот момент, когда все зеркала внезапно отразили тоскливый ландшафт Магротеи. Завхот пули выскочил из кресла. Тогда что стало с ракетами? Новая поразительная картина открылась в зеркалах. "Похоже, они превратились в горшок с петунией", неуверенно проговорил Форд, и очень удивленного кашалота». "Невероятный фактор», объявил Эдди, который ни чуточки не изменился. «Один к восьми миллионам тысячам ста восьми». Зафат уставился на Артура. "Что ты об этом думаешь, землянин?" "Ну", молвил Артур. "Я всего лишь отличная мысль". включить невероятностную тягу при выключенных защитных экранах. Ты нам жизнь спас, знаешь, парень? О, право, смутился Артур. «Пустяки!» «Пустяки? Ладно, пустяки, так пустяки!» – легко согласился Зафад. Компьютер, давай на посадку. Однако я сказал, не повезло только Кошелоту, который внезапно возник из небытия в нескольких милях над поверхностью планеты. Поскольку для Кошелота это весьма необычное положение, У бедного невинного создания было очень мало времени, чтобы составить себе картину мира, уяснить свое место в нем и осознать, что скоро это место станет вакантным. Вот полная запись мыслей Кошелёта с самого начала его жизни и до ее конца. Ах! Э, простите. Кто я? Ау! Почему я здесь? В чем смысл моего существования? Что в сущности означает этот вопрос, кто я? Надо успокоиться, взять О! Странное ощущение, какой-то зуд, словно бы пощипывание в моем... Моем... очевидно, необходимо сперва выработать терминологию, если я хочу хоть как-то маломальски продвинуться в понимании того, что на данный момент назовем окружающим миром. Итак, странное ощущение в моем, скажем, животе. Хорошо. Ого-го, оно становится сильным. И вот еще, что за громкий свист? Прямо, скажем, рев в том, что я неожиданно решил назвать ушами.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 Сложилась цельная картина мира. Трудно сказать, но все это страшно увлекательно. Столько неизведанного, столько ждет впереди, аж голова кружится от предвкушения. Или от ветра. У, а это что такое? Эй, что это так быстро мчится на меня? Так быстро-быстро. Большое серое плоское. Нужно найти название. Ласковое, певучее. Ля-ля-ля. Земля. Вот, классное название. Земля. Интересно, мы станем друзьями. Потом был чавкающий удар и тишина. Занимательный факт. Единственной мыслью, промелькнувшей в сознании горшка с петунией, было: "О нет, неужели опять?" Многие уверены, если бы мы знали, почему горшок с петунией подумал именно то, что подумал, мы бы куда глубже понимали природу мироздания.